А вот и зона. Свернули с шоссе в лесополосу и с полчаса выписывали замысловатые виражи меж деревьев пока не выбрались к опушке дремучего дубового леса. Здесь, у неприметной грунтовки, уходящей в чещобу, ждал проводник. Симпатичный молодой чечен в крестьянском наряде. Оружие при нем не оказалось. Обменялись условными знаками. Парниша влез к нам в головную машину и стал показывать, куда рулить. Вот оно и началось. Теперь надо прикидываться в меру крутыми, самоуверенными и туповатыми бандитами, привыкшими в этой жизни только пакостить и брать все, что понравится. Проводник представился вахой и оказался очень компанейским парнем. Всю дорогу... пичкал нас плоскими армейскими анекдотами, над которыми мы вынуждены были ударно ржать идиотским смехом. Джо пытался ответно каламбурить, а я внимательно следил за его изысками. И когда мне казалось, что он чересчур чью румничает, я поправлял его пошлыми репликами, давая понять, что не надо выезжать за границы бандитского кругозора. Теперь нам долго придется выступать в роли цивильных придурков. Более башковитые особи ни за что не полезли бы в зону, имея столь эфемерные гарантии собственной безопасности. Вскоре выяснилось, что ребята Салаудина не стали баловать нас разнообразием. Следуя указаниям проводника, мы выехали на проселок, ведущий к Сарпинскому ущелью. Ну что ж, молодцы. обычно схема. Договорились с Рашидом Бекмурзаевым о проводке груза, и теперь наверняка сидят у входа в горловину ущелья, поджидают нас. Очень приятно. Как только мы выбрались на эту дорогу, до доволись знакомую и хожа наезженную нами неоднократно, Джо вдруг впал в рассеянность, начал не в попад отвечать в вахе, не тем тоном ржать над его анекдотами и вообще не на шутку призадумался. Пришлось мне отвлекать внимание проводника и активизировать степень своего участия в общении. Рассеянность Джо была закономерной Я и сам некоторое время назад испытывал примерно те же чувства. Гонорар за акцию, два лимона баксов, в большущем герметичном рюкзаке лежал неподалеку отсюда, в двух шагах, образно выражаясь. Но если через километр свернуть в лес, продраться через заросли метров на восемьсот, а потом с полчаса скакать горным козлом по камням, огибая здоровенную скальную гряду, можно как раз выйти к нашему импровизированному банку. Имелось страшное искушение — звездануть ваху по кумполу, рывком выдвинуться туда и в ударном темпе организовать поиски. Жаль, конечно, с нами нет барина и клопа, это в значительной степени облегчило бы задачу. А тот факт, что каждый из нас умеет как установить, так и обезвредить простейшую комбинацию из противопехотных мин, подстегивал воображение. Саперы Залимхана заграждение ставили очень быстро и наверняка не успели соорудить что-либо замысловатое. Я присутствовал неподалеку и, естественно, рассказал обо всем боевому брату. — А вдруг все получится? — прочитал я в глазах Джо, встретившись нечаянно с его туманным взором. — Нет, Джо, не получится. Выдал я ему в ответ взглядом и для убедительности слегка покачал головой, так, чтобы Ваха не заметил. Думал я уже, прикидывал. Ничего не выходит. Не с идиотами дело имеем. Парни свое дело туго знают. Придется работать. Вариант установления контакта с бандой Асланбекова, предложенный на стрелке Зелимхаром, Полковник принял с некоторыми оговорками. Хлопцы Салаудина, как выяснилось, частенько гуляют в одном из лучших кабаков славного города Доброводска, который держит их дружок, карачаевец максуд более известный в криминальном мире под кричкой Бек. Выяснилось, что хлопцев довольно много и, естественно, всей Кодлой Они через границу еженочно не путешествуют, дабы разговеяться на российской земле, а периодически наезжают пачками. По три-пять рыл, два-три раза в неделю. Дабы исключить недоразумение, Залимхан вручил нам припасенные им снимки семейства Асланбекова, фоторожи большинства его бойцов, а к фоторожам текстовое пояснение, кто есть Ху. три дня мы потратили на изучение объектов предстоящей акции и разработку правдоподобных оснований для контакта и еще четыре часа нам понадобились для экспроприации товара предназначенного для планирующейся сделки с попутной ликвидацией владельцев этого товара чьими легендами мы собирались воспользоваться а в пятницу вечером мы в Я, Джо, Лоси, Мент уже сидели за столиком доброводского кабака «Лотос». Тихими темпами попивали водочку под хорошую закусь и внимательно изучали присутствующий в зале контингент. Надо вам сказать, что этот контингент мне здорово не понравился с самого начала, как и процедура допуска в кабак. предшествующие нашему мирному сидению Едва мы вошли в фойе, откуда-то вынырнул шоустрый худобан кавказского обличья, упакованный в гигантскую бархатную бабочку, цепко обшарил нас профессиональным взглядом и деловито поинтересовался. — Откуда, братва? — Липатовские мы, — солидно ответил я, изображая в воздухе, Замысловатый пас, могущий означать все, что угодно. Слеганца отдохнуть хотим. Вот. — столы есть? — спросил Худобан и зачем-то покосился на дверь в подсобку, расположенную слева от входа в фойе. — Обижаешь, начальник, — снисходительно бросил Джо. — Кто сейчас без стволов путешествует? Время тяжелое, сам понимаешь. Туда пройдите. Худобан указал на дверь в подсобку. Стволы сдадите под расписку. Уходить будете, получите. Мы изобразили вялое негодование. Столь странным приемом. Но Худобан категорично заявил. Или сдавайте, или до свидания. У нас такой порядок. В подсобке наши волыны. Принял под запись гигантских размеров мужелан с волчьим взглядом, тоже кавказец. Запер их в сейф, а каждому выдал номерок, присовокупив при этом. — Эй, гуляй, все ништяк, братова Залыпаться будете, башку нафу и оторвем. У нас тут солидные люди отдыхают, шум не любят. Вот такое славное заведение. Солидные люди были представлены сплошь кавказцами за редким вкраплением славянских хорош, настолько самоуверенных и не по возрасту расплывшихся, что хотелось немедля хлобыснуть по ним пятилитровой бутылкой из-под Абрау-Дюрсо, красовавшейся над стойкой бара в качестве наглядного пособия для выпивов. Тут что, русаков всех в расход? «Повыводили!» — растерянно произнес Джо, осмотревшись по сторонам. «Бля, сположь джиги ты.